В сущности, исчезновение неандертальской расы не так уж невероятно, если вспомнить, что на низших ступенях звероловческого и рыболовческого быта плотность населения Европы, даже западной, должна быть минимальной, а появление новой, высшей по физическому и духовному строю расы должно было поставить немногие скопления неандертальцев на холмистых террасах рек в положение «невыгодной конкуренции». Эта новые расы, или точнее две расы, уже совершенно освобождены от звероподобных черт неандертальцев. Это вид Homo sapiens, могущий считаться родоначальником современных рас. По местам находок первая из этих рас называется кроманьонской, вторая — расы шинселат. Обе расы длинноголовые, у обеих выдающийся подбородок. Но у первой строение лица широкое и короткое, у второй широкое и длинное — Кроманьонцы обладали чрезвычайно высоким ростом – 1,79 м – 1,94 м. Напротив, раса Шенселат низкорослая – 1,50 м – 1,59 м. У первых нижняя часть лица еще выдается вперед, у второй расы нет никакого прогнатизма. Сохраняя сильную структуру костей и мускулов, необходимую для борьбы за существование, обе расы, и особенно раса шанселат, как увидим в дальнейшем, отличаются гораздо большей вместимостью мозга, свидетельствующие о громадном шаге вперед их интеллектуального развития, сравнительно с неандертальцами. Исследователи уже привели в связь это высшее развитие интеллекта с необходимостью употреблять гораздо большие усилия в борьбе за жизнь в менее благоприятном климате, который в эпоху миолита становится холодным и доходит до арктического. Страница 135. Меолитический период совпадает с наибольшим развитием ледника и началом его таяния. Естественно, что в эту эпоху вся флора и фауна приспосабливается к климату. Резкий перелом в составе населения сказывается, конечно, и на изменении содержания археологических остатков. Появление новых рас соответствует трем археологическим эпохам Меолита – Ореньякской, Солютре и Мадлен. Наиболее характерной отличительной чертой этих эпох является появление наряду с кремнем нового материала орудий – кости. Костяные изделия производятся из костей мамонта и оленя. Рост интеллекта проявляется в том, что на этих изделиях встречали реалистические изображения животных. Такие же изображения, при том в красках и высокого художественного достоинства, сохранились от позднейшей части этой эпохи в пещерах Южной Франции и Северной Испании. Примечание второе: Недавно подобные изображения найдены и в Палестине, пещера Умкатафа в пустыне Иудейской. С этим следует поставить лофоцефальный череп, найденный в пещере около Тивериадского озера. Смотрите анализ у Серджи. Конец второго примечания. Развитие религиозных представлений характеризуется появлением более или менее стилизованных статуэток, изображающих женскую фигуру и имеющих несомненно ритуальный характер. В частности, культ мертвых засвидетельствован большей заботливостью, чем прежде, о сохранении их останков. Замечается прогресс и в устройстве жилища, хотя основные черты быта остаются прежними – охота и рыбная ловля. Употребление огня известно уже и в предыдущий период, но гончарное искусство, приручение домашних животных и земледелие остаются пока еще неизвестными. С этими данными мы можем вернуться теперь к судьбе частей Европы, испытавших на себе действия ледников – Мы видели, что важнейшим непосредственным продуктом ледника и его таяния является образование алювиальных отложений, характеризуемых накоплением леса. На карте номер 16 полоса лесовых образований, тянущаяся между линией крайнего распространения ледника и первой конечной мареной, обозначена буквой «L» латинской. Важно отметить, что именно в этой полосе и по соседству с нею мы встречаем остатки арктической флоры и фауны, а вместе с ними культуру эпохи Ариньяка и двух последующих эпох – Салютре и Мадлен. Эти культуры – первые, которые, наконец, продвигаются из Средней Европы в Восточную, свидетельствуя о первоначальном, сравнительно позднем заселении территории России именно людьми гомо-сапиенс. Отметим общее направление этой полосы леса. Она идет по известной нам уже зоне – с юго запада России на северо-восток к середине Волги, в Камы и оттуда в Сибирь. Страница 136. Особенность этой полосы в течение ледникового, междуледникового и послеледникового периода заключается в смене и сосуществовании здесь флоры и фауны различных месторазвитий, соответственно, замене арктического климата более теплым, а последнего снова более холодным. Развитие ледника заставляет арктические формы спускаться с вертикальных горных зон в долину, а из горизонтальных зон продвигаться с севера на юг. Напротив, подъем температуры в промежутке отступления ледника сопровождается появлением флоры и фауны, любящей более теплый климат. В первом случае мы получаем растительный и животный мир тундры, во втором случае тундра уступает место степи. То и другое предполагает наличность более сухого и холодного, то есть более континентального климата, чем современный климат Срединной Европы. Для появления между тундрой и степью третьей полосы, лесной растительности, нужно больше тепла и влаги или более укрытые места, овраги, балки и так далее. Более прочным образом лесная полоса появляется поэтому только уже после окончательного стояния ледника, во времена, когда климат Европы становится более влажным, морским. В предыдущее же время тундра и степь соприкасались друг с другом. Наличность открытых пространств, там, где впоследствии появился лес, и образование на этих открытых пространствах полосы плодородного леса имеют особо важное значение для свободного передвижения и заселения этой территории флорой, фауной и человеком. Если места, где вовсе не было ледника, являются древнейшими территориями заселения, то места, освободившиеся от ледника и покрытые плодородной почвой, создают место развития для следующей высшей ступени культуры. Территория России, несомненно, не составляла в этом отношении исключения. Наши почвоведы, согласно утверждают, что в настоящее время растительные зоны России смещаются с севера на юг. Тундра постепенно надвигается на лес, заболачивая почву, а лес надвигается на степь, выщелачивая под почву чернозема. В доисторический период смещение происходило в обратном направлении. Сухость климата мешала выщелачиванию почвы и содействовала развитию травянистой растительности в ущерб древесной. Сюда относилась вся территория леса, залегавшая почти целиком на вулканах и флювиоглициальных отложениях. Тогда, отмечает Буш, сайга, тушканчики и степные суслики проникли в Германию, а степные растения — в Швейцарию. Глинка также объясняет возникновение темноцветных почв подзолистой зоны, то есть верхнего и среднего Поволжья, степным ледниковым климатом. После того, говорит он, как воды отступавшего ледника сложили здесь свою муть, которая образовала лесовидный суглинок, местность заселилась частью луговой, частью болотной растительностью. Страница 137-я. Позже, после высыхания местности, под влиянием дренажа оврагами, на луговые пространства, сформировавшее уже темноцветные подзолистые почвы, надвинулся лес, который их деградировал. До этого времени, следовательно, луговая степь непосредственно с территорией, только что освободившейся от ледника и еще не обсохшей. Болота и озера этой территории представляли характер тундры. Но к этому северному ландшафту мы еще вернемся. Для территории на юг от центрального междуречия остается несомненным, что здесь степь предшествовала появлению леса, откуда пришла лесная растительность, отделившая в России тундру от степи. Происхождение этого смешанного или лиственного леса надо, очевидно, искать на юго-западе. Именно здесь и находят Центры распространения смешанных лесов Почевский. По его наблюдениям, очагами заселения лесом лесостепной подзоны, а возможные современные подзоны смешанных лесов Полесья и Средней России, послужили три района возвышенности, непосредственно соприкасающиеся с этой территорией. А именно, первое – Бессарабско-Подольско-Волынская возвышенность, второе – Южная окраина Среднерусской возвышенности и третье – Донецкий кряж. Здесь, в наиболее защищенных северо местах, уцелели породы до четвертичного периода. Они и послужили в межледниковый и послеледниковый период центрами распространения лиственных лесов. А откуда эти реликтовые леса пришли на упомянутые возвышенности? Почески дают здесь же определенный ответ. Большинство этих реликтовых форм относятся к среднеевропейскому в широком смысле и отчасти к южному европейскому типу. Примечание третье. Слово «реликтовый» означает «оставшийся, от предшествовавшей эпохи». Конец третьего примечания. То же подтверждает и германский специалист Хопс, исследовавший историю леса в среднеевропейском и северном ландшафте. Смотрите ниже. Вне влияния ледника находилась Поволжская возвышенность и Урал. По замечанию Буша, это отразилось на рельефе, почве и растительности Волжской лесостепи. Татарский клен и травы свойственны главным образом Волжской провинции. С другой стороны, некоторые древние породы, например, граб, растут в южной лесостепи и встречаются в Волжской – однако Лавренко относит большинство реликтовых форм волжской возвышенности тоже к северо- и южноевропейским типам. Реликтовые формы Урала он в большинстве также относит к западноевразийскому. В его терминологии это равняется европейскому и отчасти к среднеевропейскому типу. И даже большинство реликтовых форм Алтайского центра Лавренко относит к тому же евразийскому и западноевразийскому или европейскому типу. Нетронутые ледником остаются также южные и понтийские степи. Но тут препятствием для заселения флоры, фауны и человеком древнейших рас являются либо дожди, плювиальный период, соответствующий ледниковому, либо морская трансгрессия. Страница 138. После высыхания понтийского бассейна обнажившиеся местности должны были пройти ряд превращений нам уже известных, мнение Дубянского. Все исследователи согласны, что эта часть русской территории принадлежит к сравнительно поздним образованиям – Руприхт, Косович, Почевский, Буш, Алёхин. Здесь сперва появляется полынная степь на каштановых почвах. Прикаспийские и Черноморские степи еще не вышли на этой стадии. Раньше освободилась из-под морских вод и дальше пошла в своем развитии территория ковыльных степей. Это, вероятно, объясняет, почему припантийские степи не могли играть заметной роли в древнейшем отделе, миолитическом, доисторического периода. Следы древнейшего пребывания человека имеются только на юг от Черноморья, в Крыму и на Кавказе, то есть в местностях, совершенно отделенных в то время возвышенностями от остальной России. Совершенно иное приходится сказать о Сибири. В период господства арктического климата она, по-видимому, не отличалась от территории распространения леса и разделила его судьбу. На самом деле здесь мы встречаем тот же континентальный климат с сухостью и малочисленностью осадков, соединенными с низкими температурами, который на запад от Урала послужил климатическим условием сожительства флоры и фауны, тундры и степи. Эти условия выклинивания леса и соприкосновения открытых пространств и до сих пор существуют в Забайкале и на северо-востоке по ту сторону Станового хребта. Тугаринов также указывает на континентальность климата, как на условии, при котором залегают в непосредственном контакте сухая степь и тундра. Он утверждает и то, что при этом условии тот ландшафт, который мы привыкли называть пустынным, широкой полосой, соответственно теперешнему Забайкалью, в северо-восточном направлении, примерно параллельно Становому хребту и линии Охотского побережья, распространяется севернее, чем сейчас, на много градусов по широте. И лишь изменение климата в сторону увлажнения видоизменило пустынный ландшафт. Началось надвигание лесов, каковое вытеснило животных открытых пространств, заставив одних спуститься к югу, изолировав на крайнем севере других. Восточнее, ближе к побережью Охотского моря и западнее водораздела Енисея, этой комбинации нет, потому что сказывается влияние умеряющей континентальность влажности». «Мы теперь подготовлены к тому, что на всем протяжении полосы, покрытой в результате таяния ледника отложениями леса, мы найдем одни и те же условия существования человека» напомню, что полоса эта тянется от сферы распространения Ронского ледника через швейцарскую юру и южную германию, а оттуда двумя путями: по течению Дуная в степные равнины Нижней Австрии, Венгрии и Румынии, и другим путем по Среднегерманским горам, Рудным горам и Судетам, по Чехии и Моравии, задевая Польшу на Карпаты. страница 139. Оба пути приводят в Южную Россию: первый в Черноморье, второй на Волынь. Но мы видели, что дальнейший путь по Понтийские степи закрыт в это древнейшее время песчаной пустыней на месте едва обсохшего морского дна. Второй путь из Волыни и Подолии ведет по окраинам тающего ледника на северо-восток через Волжскую провинцию на Урал, или после удаления края ледника к первой конечной марине Коке, Волге, между Нижним Новгородом и Казанью и Каме-Святкой. В этом направлении и надо ожидать распределения археологических находок ареньякской и последующих за Ореньяком эпох. Заметим тут же, что эпоха Солютре с ее усовершенствованными каменными орудиями остается достоянием Средней и Западной Европы, слабо отражаясь Восточной. В этой последней техника каменных орудий падает, уже потому что костяная культура вытесняет каменную. Запаздывание культурного процесса сказывается уже в это время. Территория России сразу переходит от позднего ореньяка к стадии Мадлен, принимающей здесь тоже своеобразный местный характер. Одинаковый характер культуры в указанной лесовой полосе сказывается ярче всего в характере фауны, сопровождающей человека ареньякской эпохи. Ведущим ископаемым является здесь мамонт, заменяющий своего предшественника. Как известно, арктическая обстановка сибирских льдов сохранила нам в полной неприкосновенности не только скелет, но и мясо этого ископаемого вида. Приспособляясь к климату, его кожа была покрыта густой шерстью. На зубах его находили остатки непережеванных северных растений. Экспедиция Волосовича 1901, 1908 и 1909 годы на Новосибирские острова в далекой Якутии дала возможность установить следующую статиографическую картину последовательной смены флоры и фауны на этой крайней оконечности лесовой полосы». На третичных отложениях залегает толще валунно щебневого наноса небольшой мощности, подсилающие нижние льды, отвечающие наибольшему оледенению севера. Выше следуют песчано-глинистые отложения с остатками слаборазвитой луговой и кустарниковой растительности, переходящие в лесовидные глины, остатки прежних грязевых потоков, с остатками ольхи и березы, с прослоями из спрессованных трав и костями и трупными остатками носорога и мамонта. Выше залегают толще верхних льдов, и над ними глины и суглинки с карликовой березой и несколькими видами ив. Из млекопитающих имеется первобытный бык и господствует лошадь. Вверху залегают глины и суглинки с остатками полярной ивы, костями овцебыка и оленей. Страница 140-я. Как видим, здесь мы имеем конечную морену на недотаявшем льду, над мореной отложение леса со степной растительностью, над которой начинает расти лиственный лес и появляются последние ископаемые виды. Затем следует новое обледенение, над которым растительность тундры с позднейшей фауной, переходящей в современную. Такая статиграфия свидетельствует о наличности более теплого междуледникового периода, за которым следует ухудшение климата, переходящего в современный. Эта картина вполне соответствует тому, что происходило в остальных частях лесовой полосы. Повторяется здесь и другая характерная черта этой полосы, отмеченная выше – соединение фауны, свойственной степи и тундре. Сошлюсь в этом отношении на наблюдение Тугаринова. «Давно известно, — пишет он, — на крайнем севере Якутии и низовьях Яны и на Новосибирских островах нахождение костей и остатков животных, ныне там исчезнувших». К числу таких животных относятся тигр, песец, росомаха, заяц, бык, наиболее близкий к современному домашнему, бизон, овцебык, сайга, лось, северный олень, морал, лошадь, мамонт. Что означенный комплекс видов, несмотря на пестроту его состава, включающий таких далеких ныне по ареалам обитания животных, как сайга и песец, лось и лошадь, не является случайным, говорят условия находок и почти тот же самый видовой состав в других местах Сибири, более южных. Так, в известной Нижнеудинской пещере были найдены остатки песца, самахи, зайца, сайги, северного оленя и лошади. В лесовидных суглинках окрестностей Красноярска, подвергшихся за последнее время детальному изучению, доказано синхроническое обитание крупной кошки, льва или тигра, песца, росомахи, сурка, зайца, домашнего быка, бизона, горного барана, аргали, горного козла, сайги, косули, лося, северного оленя, морала, лошади и мамонта. Овцебык найден в Минусинском уезде, Минусинский музей. Ту же картину в различных комбинациях и с различной степенью полноты восстанавливают находки и в других местностях Южной Сибири, например, Иркутске, Троицкославске. И таким образом мы вправе сделать вывод, что в известный момент, вероятно, в конце последнего обледенения, на пространстве енисейской Сибири широко распространилась фауна, удивительным образом включающая членов столь различных по своей экологии и современному географическому распространению. Если сопоставить ее с современными типами фауны, то она представляется нам состоящей как бы из трех групп. А. Обитатели арктических широт. Б. Более распространенные северные животные, большую частью связанные с лесом. И В. Животные южные, преимущественно открытых пространств. Страница 141. Распределение их по этим группам представляется таким. А. Песец, мускусный бык. Б, Росомаха, заяц, лось, северный олень, морал. И. В. Тигр, сорок, бык, бизон, баран, козел, сайга, косуля и лошадь. Мы можем теперь проследить археологические находки на всем пространстве, отмеченной выше полосы от Восточной Франции до Якутии, чтобы убедиться, что на всем этом пространстве найдена одинаковая позднеореньякская культура. Чем дальше на восток, тем она представлена в более поздних своих проявлениях, переходя в культуру периода Мадлен и сообщая этим культурам своеобразные восточные черты, что, однако, не уничтожает и общего фамильного сходства с Западом. Нужно напомнить, что на территориях запаздывающей культуры вообще не наблюдается строгой последовательности эпох, различаемых классической терминологией Франции. Мы видим здесь смешение эпох, набегание позднейшего на древнейшее с выпадением промежуточных звеньев и тому подобное своеобразное сочетание.